Императорский дворец. Следующий день. Крабогном очень гордился собой. Он ободрал мокошек до нитки. Ну, метафорически. Великан-хозяин друг запретил играть на вещи или деньги, а на простой интерес было играть скучно. Так что они начали ставить на кон воображаемые вещи. Дворцы, золото, украшения, мебель, шубы... Если бы все эти вещи существовали в реальности, то крабогном был бы сказочно богат. Правда, в конце концов, ему надоело побеждать, и он отправился к Рити. Со всеми этими делами и беготнёй он позабыл о своем втором лучшем друге. Но, к сожалению, именно сейчас она занималась математикой с учителем, поэтому крабогном решил прогуляться по дворцу. Воспоминания о том, как он обыгрывал мокошек, грели его зловредную душу но практического толка от этого было ноль. И вот тут Крабагном задумался над тем, что где-то поблизости находится императорская казна. Конечно, частично она принадлежит Рите, а друзей обворовывать это плохо, но ведь коробогном может взять те части, что Рите не принадлежат. Ободренный этой мыслью, Крабагном пустился на поиски. Ему потребовалось всего три часа, чтобы найти казну, и еще два, чтобы в нее проникнуть. Это было небольшое квадратное помещение. Оно совсем не походило на то, что видел крабогном по телевизору. На полу не валялись золотые монеты, не лежали толстые пачки купюр, равазы и разные украшения были обыкновенными. Глубоко разочарованный крабогном исследовал императорскую казну, но ему ничего не приглянулось. Он уже собирался уходить, но случайно задел подсвечник. Тот накренился и из стены выехал небольшой выдвижной ящик. Крабогном заглянул туда и обомлел. На красной бархатной подложке покоился неописуемой красоты драгоценный камень. Он переливался всеми цветами радуги, а от его сияния по всем стенам плясали солнечные зайчики. «Красиво!» — пробормотал крабогном и схватил камень клешней. Но как только он до него дотронулся, раздался громкий хлопок, и в воздух взвился густой золотой туман, который окружил крабогнома и впитался в его тело. Зловредный дух покрутился, замахал клешнями, и когда больше ничего не произошло, осторожно посмотрел в ящичек. Красная подложка была пуста. Крабогном поспешно задвинул ящичек обратно в стену, покинул императорскую казну и помчался к Рите. Он не придал значения тому, что вечером ему самую малость поплохела. Клешни начали поскрипывать, голова заболела, а панцирь слегка треснул. Да и какой смысл крабогному беспокоиться о своем здоровье? Ведь тени никогда не болеют.